Глава 6. Вольтажировка Потрясенная Нэнси перечитала записку с предупреждением. Наверняка предполагаемый душитель незаметно сунул ее в карман платья. Не обращать внимания, решила она, но на всякий случай быть начеку. На следующее утро Нэнси поехала на занятия в школу верховой езды. В какой-то момент сеньор Роберта отвлек телефонный звонок, и она продолжала упражняться одна. Оставив, наконец, бельгийскую звезду, она увидела стоящего у входа Дэна Уэбстера, дрессировщика лошадей из цирка «Симса». Он издали кивнул ей. «Отличная работа, Нэнси!» Девушка обратным сальто соскочила с лошади и подошла к нему. «Знаете что?» — сказал он. «Если у нас что-нибудь пойдет не так с номером езды стоя, пригласим вас. Не против?» Уверенная, что он просто дразнит ее, Нэнси весело рассмеялась. Но дрессировщик даже не улыбнулся. «Я не шучу», — настаивал он, — «вы ничуть не хуже многих из наших». В этот момент вернулся сеньор Роберта и, увидев старого своего друга Дэна Вебстера, распахнул объятие. «Рад видеть тебя, мига мио!» «Друг мой, как там дела у Симса?» «Не так, чтобы особо», — Дэн Уэбстер помрачнел. «После твоего ухода все хуже и хуже». Это из-за круны, что ли? спросил роберта Вебстер кивнул и тут же неожиданно улыбнулся. Я тут с твоей юной ученицей разговорился. Отлично ездит. роберта охотно согласился, а дрессировщик повторил, что Нэнси вполне могла бы выступать в цирке. роберта было опешил, а затем рассмеялся. Да нет, в цирк тебе Нэнси дрю не заполучить. Она у нас детектив. Теперь настала очередь. Удивиться Дэну Вебстеру. «Это что, правда? Вы действительно что-то раскрыли?» — спросил он. «Я люблю тайны», — с улыбкой сказала она. «И для меня нет ничего интереснее, чем раскрывать их». Дрессировщик внимательно посмотрел на нее. «В таком случае», — сказал он, — «отчего бы вам не попробовать разгадать тайну цирка Симса?» Нэнси с легким упреком посмотрела на сеньора Роберта. «Вы ничего не говорили мне про то, что с этим цирком связана какая-то тайна?» «Так я и сам ничего не знал». Тренер пояснил, что ему пришлось уйти из цирка, потому что он не мог поладить с Рейнолдом Круном, и ничего таинственного в этом уходе не было. «Кстати, Дэн, что там у вас в последнее время происходит?» «Странный тип этот крон пожал плечами Уэбстер. «То само обаяние, очарование» то грубости хамства. У нас в цирке его и обожают, и ненавидят». «А как так получается?» — спросила Нэнси. «Трудно сказать. Хрун прямо-таки гипнотизирует людей. Велит им делать невозможное, и они это делают. Взять хоть Лолиту. На самом деле она боится натянутой проволоки, но под давлением отца делает все, что от нее требуется. А Симс — владелец цирка». — добавил Уэбстер. — Не более чем марионетка в руках Круна. Хвост велеет лошадью. — Странно как-то, — вставил тренер. — Получается, Круна обладает какой-то зловещей властью над Симпсом, Лалитой и даже миссис Крун. — А что, миссис Крун тоже артистка? — поинтересовалась Нэнси. — Когда-то занималась выездкой, — ответил Дэн Уэбстер. — Но потом набрала слишком много веса и теперь просто помогает мужу и дочери. Иногда при разговоре с ней возникает ощущение, будто она хочет что-то сказать, освободиться от чего-то. И вы бы посмотрели, каким взглядом обжигает ее в такие моменты Крун. Она сразу не имеет. Нэнси перевела разговор на Лолиту и пьетра Вебстер сказал, что они влюблены друг в друга, но Крун не спускает глаз с приемной дочери. Так что, добавил он, у молодежи не получается остаться наедине. «И между нами, мне кажется, что если Лолита уйдет, то Крун со всем своим цирком просто схлопнется». Помолчав, Дэн Уэбстер спросил Нэнси, не покажет ли она еще чего-нибудь, на что способна. «Например, обратное сальто на скаку», — предложил он. «Не хотите попробовать?» Нэнси колебалась, но потом подумала и поняла, что сальто на скаку на самом деле не такое уж сложное дело, каким кажется, со стороны — «Просто надо точно рассчитать время». «Вы совершенно правы», — согласился Уэбстер. «Присмотритесь к ритму движений лошади. Начните напевать какую-нибудь мелодию под медленную рысь бельгийской звезды. Затем точно решите, в какой момент вы начнете движение. Когда рассчитаете все до последней секунды, сделайте несколько шагов в сторону лошади, прижмитесь головой и плечами к ее крупу и вперед» роберта настоял, чтобы Нэнси перед тем, как выполнить упражнение, надела плотную куртку и шапку, после чего, точно рассчитав время, безупречно сделала сальто. «Отлично!» — торжествующе воскликнул Вебстер и вытащил из кармана билет на сеанс. «Приходите!» «И особенно присмотритесь к вольтажировке!» Нэнси поблагодарила, попрощалась с обоими мужчинами и поехала домой. Там она нашла Ханну Груэн которая готовила на кухне обед. «Ой, да чего аппетитно выглядит это суфле!» — воскликнула Нэнси, глядя, как Ханна снимает с плиты пышное аппетитное блюдо. «А вот сейчас и попробуем, каково оно на вкус!» — заявила Ханна. «Обед — дело святое! Ничто не должно ему помешать!» Вопреки ее словам, кто-то позвонил в дверь. Нэнси поспешила к выходу, а домохозяйка сказала ей вслед. «Кто бы там ни был, не дай ему испортить нам обед!» Нэнси сочувственно рассмеялась. В их доме трапезам всегда мешали судебные процессы, в которых был занят мистер Дрю, и тайны, которые раскрывала она. Открыв дверь, Нэнси увидела на пороге незнакомую, как ей показалось, юную пару. Девушка была элегантно одета, лицо ее наполовину скрывала косынка. «Пожалуйста, позвольте нам войти», — сказала она, и, не дожидаясь ответа, шагнула в коридор. И тут Нэнси узнала ее. «Лолита!» — воскликнула она. «Извините, что сразу не признала. В обычном платье вы выглядите совершенно иначе». «Я редко так одеваюсь», — сказала гимнастка, и, убедившись, что Нэнси не узнала ее спутника, представила его. «Это мы жених Пьетра. У Нэнси широко раскрылись глаза от удивления. Пьетра оказался чрезвычайно привлекательным молодым человеком совершенно не похожим на размалеванного клоуна, которого Нэнси запомнила по трюку с лестницей. Я и впрямь вас не узнала, Пьетра, с улыбкой сказала Нэнси. Я так рада, что вы с Лолитой помолвились. Лолита призналась, что они решились на это буквально сегодня. Но у нас на пути два препятствия, продолжала она, одно мой приемный отец он никогда не даст согласия на этот брак, а другое. — спросила Нэнси. лалита сказала, что перед замужеством ей хотелось бы побольше узнать о родных матери и отце, и если родитель или хотя бы один из них живы, она бы хотела, чтобы они пришли на свадьбу. — Формально Круны меня так и не удочерели, продолжала лалита Просто всегда повторяли, что я член их семьи. Но недавно я узнала, что это не так. — Что, сами Круны признались? — спросила Нэнси. — Да нет же. «Конечно нет. Пьетр, объясни, Нэнси, что к чему?» Молодой человек поведал, что его отец когда-то работал клоуном в цирке Симса и выступал вместе с летающими флендерсами. Однажды он рассказал сыну, что был свидетелем того, как родители Лолиты во время очередного выступления на трапеции разбились и были госпитализированы. В больнице, по словам Круна, оба скончались. Тогда мистер и миссис Крун взяли Лолиту к себе домой но официально ее так и не удочерели а сегодня утром продолжал пьетро я получил от отца письмо из англии где он сейчас живет он пишет что оказавшись в городке Тьюксбери, юксбери пошел в цирк и среди зрителей увидел женщину в которой безошибочно признал мать лолиты даже не верится воскликнула лалита фантастика да уж кивнул Нэнси, — что было дальше пьетра затем мой отец Бросился к тому месту, где сидела женщина, но не успел. Та уже ушла. Прочитав письмо, я сразу пошел к мистеру Крону, — продолжал петр Но только он почему-то не обрадовался тому, что мэтт Лолита нашлась, а наоборот, пришел в ярость и запретил мне говорить с Лолитой. «Нам удалось сегодня уйти из цирка», — ставила невеста, «только потому, что приехал мистер Симс, и они с кроном сразу уединились. А теперь нам пора возвращаться». «Но ведь вы поможете мне отыскать маму, правда?» «Конечно, конечно!» — заверила ее Нэнси. «Мой отец-адвокат. Он попробует разузнать что-нибудь у своих английских знакомых». «Было бы прекрасно!» — поблагодарила ее Лолита. Провожая гостей, Нэнси сказала, что собирается на вечернее представление и спросила Лолиту, можно ли будет поговорить с миссис Кром. «Да? Попробуйте, пожалуйста!» — живо откликнулась та. «Скорее всего...» «Вы найдете ее в моем трейлере». Едва услышав, что дверь захлопнулась, Ханна Груин выдала сдержанную тираду насчет незваных гостей, появляющихся в чужом доме в обеденное время. Нэнси засмеялась и принялась уплетать суфле, которое не успело засохнуть и оказалось отменным на вкус. В цирк юная сыщица пришла пораньше и сразу направилась на поиски миссис Крун. Она нарочно надела свой новый браслет с амулетом. Миссис Крун явно обратила на него внимание, но ничего не сказала. Сказав несколько общих фраз, Нэнси поинтересовалась. «Это от вас, дочь, унаследовала талант воздушной гимнастки». Выражение лица миссис Крун разом переменилось от радушного к неприязненному. «Как вы вообще попали сюда?» — выкрикнула она вместо ответа. «Наша жизнь — это наше частное дело, и я не собираюсь отвечать на подобные ее вопросы». «Прошу извинить меня». Нэнси вышла из трейлера. Кое-кто из артистов цирка находился рядом и явно слышал этот разговор. «Не обращайте внимания на миссис Крон, негромко проговорила одна из женщин. «Лолита — ее приемная дочь, и она очень нервно реагирует на любые вопросы, касающиеся ее». «Да, я уж вижу», — кивнула Нэнси. «А родные родители Лолиты живы?» Женщина слегка заколебалась, но все же ответила, «У нас здесь поговаривают, что мать жива, но Круны не хотят, чтобы кто-нибудь об этом знал. Лично мне, и не только мне, кажется, что дело это какое-то темное. Нэнси поблагодарила собеседницу и отправилась искать свое место в зале. Ожидая начала представления, она перебирала в уме всевозможные варианты. «Может, Лола Флендерс заложила браслет в ломбарде», Может, она нуждается в помощи и не крунули виною всем ее бедам?» От раздумий Нэнси оторвали звуки оркестра. Представление началось. Подавшись вперед, она с особенным вниманием смотрела за номерами, связанными с вольтажировкой. Наездники прекрасно справлялись со скоростью бега лошади и скоростью своих движений. Одна эффектная на вид девушка явно выделялась на общем фоне и много работала в одиночку — Вот она только что сделала двойное сальто назад и под оглушительные аплодисменты зрителей опустилась на кроп лошади. Но в тот же самый момент в воздухе что-то мелькнуло, и это что-то сильно ударило лошадь по носу. Она встала на дыбы и сбросила девушку на землю. Сразу заволновались и другие лошади вместе со своими ездаками, но в суматохе Нэнси сумела разглядеть предмет, ударивший лошадь. На дощетом на валялся хлыст в точности похожий на тот, что был в руках ее недавнего обидчика.